Глава 7. В это утро Максимов добрался до платного пляжа быстро. Шёл один, налегке. Жена Даша осталась ещё в санатории, а потом хотела пройтись по Сочинским магазинам. На какое-то время Пётр ощутил себя свободным человеком, и это давно забытое чувство, не то чтобы радовало, но напомнила о молодости и холостой жизни. Пётр даже опустил монетку в пивной автомат и налил себе кружку холодного пенного напитка, от которого кружка тут же запотела. Хотя пиво было не очень, но сам антураж происходящего был приятным, как и вид запотевшей кружки с шапкой пены, стекающей наружу. Петр наклонился вперед, чтобы пена не попадала на рубашку, и в несколько крупных глотков осушил кружку. Мир осветился новыми красками, а настроение и так было на высоте в преддверии карточной игры. Петр чувствовал, что игра состоится уже сегодня. Ждал он не столько игры, сколько его будоражило желание вступить в противоборство с мошенниками. Людей на пляже с утра было еще немного. Андрея, нового знакомого, пока тоже не было видно. И Максимов решил искупаться, закрыв свои вещи в отдельной кабинке, опасаясь за кошелек с деньгами, полученными для игры. Ключ от кабинки можно было оставить в специальном шкафчике, висящем на будке охранников. Утренняя вода была прохладной и освежающей. Пётр сначала нырнул и несколько метров проплыл под водой над самым дном, покрытым галькой, а потом, размашисто гребя руками, двинулся от берега и наверняка проплыл бы мимо ограничительного буйка, если бы не прозвучал резкий свисток с берега. Спасатель предупредил, что дальше заплывать нельзя, тогда Максимов проплыл вдоль пляжа, а когда вернулся к берегу, то увидел Андрея, разговаривающего с незнакомым мужчиной. Делая вид, что не заметил их, Пётр вышел из воды и подошёл к своему лежаку, где оставил полотенце, и начал вытираться. «Пётр!» – Максимов услышал оклик Андрея и обернулся. «Ты сегодня один?» – поинтересовался вчерашний знакомый. «Привет!» – отозвался Максимов и ответил – «Один. Жена по магазинам пошла. А я вот все равно решил сходить искупаться». «Это правильно», — Андрей кивнул на море. «Ни волн, ни мути сегодня. Да, вода прозрачная, дно видно. Жаль, маски нет». «Так купи. Обязательно». Максимов запрыгал на одной ноге, вытрясая воду из левого уха. Темы карт Пётр и специально не касался, решив подождать, когда Андрей сам заведёт этот разговор. «Узнал я насчёт преферанса». Андрей не вытерпел первым. «А-а-а!» — Пётр вроде как вспомнил. «Да я уже и забыл». «Так ты играть хочешь?» «Хочу. Только смотря где», — Максима вроде как задумался и добавил. «И самое главное, с кем?» Элеватор все надёжные, не первый год приезжают. И в свою компанию так просто не берут. А меня что? Вот так сразу и взяли? Пётр изобразил удивление. Ну, не сразу, конечно, Андрей начал хитрить. Узнали, кто ты есть, и что я им, если берут поиграть, значит, понравился. Ну, тогда ладно. Максимов принял игру. А дальше что? Загорай, купайся. Подойду к тебе. Андрей отошёл, растворившийся среди пляжных отдыхающих, а Максимав занервничал и пожалел, что пришёл на пляж один. Так бы можно было послать жену, позвонить начальнику уголовного розыска Решеткову. Примерно через час напротив пляжа остановился прогулочный корабль. Каких много ходило вдоль Черноморского побережья. От корабля отделилась лодка и пристала к пляжному пирсу. Тут и Андрей опять нарисовался. "За тобой", новый знакомый указал на лодку. "Как за мной?" Максимов всем своим чутьём почувствовал опасность. "А ты что, боишься?" Андрей презрительно посмотрел на Петра и вроде как сделал шаг назад. "Не хочешь не играй. Да не боюсь, но Причём здесь катер? На нём и играют безопасно. Там каюта отдельная, кухня, салон, в общем, всё как положено. Ну, ты едешь? Еду, еду. Отступать Максимову было некуда. Сейчас вещи заберу. Вы едете, крикнул человек с лодки. Едет, ответил за Максимова Андрей. Постой, Максимов обернулся. А ты? Я с тобой. Собирайся быстрее. Максимов переодевался в кабинке и лихорадочно думал, что же делать. Надо ехать, но как предупредить Дашу? Решение пришло неожиданно. Пётр достал записку Решетова с номерами телефонов, сложил её в четвероей и зажал в левой руке. А выйдя из кабинки и повесив ключ в ящик, направился не к лотке, а к своему лежаку. Ты куда, окликнул Андрей, поджидавший Максимова уже на перше. Полотенце возьму, ответил Пётр. Доставь его, есть там всё. Но Максимов всё же подошёл к своему лежаку, сложил полотенце и незаметно вставил листочек между досками. Давай быстрее, ждут ведь, не унимался Андрей. Ничего, подождут, Пётр напустил на себя важности. И не торопясь поднялся на пирс, продолжая думать. «Хм, «Надо еще какой-то знак подать, чтобы катер этот найти можно было». Но сделать ничего не мог. И вот, садясь в лодку, Максимов увидел, что в задней части у мотора был подвешен спасательный круг. На это место он и сел». Когда лодка тронулась вперёд, Пётр незаметно оцепил круг и опустил руку за борт, как бы играя с морской водой. Его действия остались незамеченными. С виду обычный прогулочный кораблик, внутри был оборудован очень хорошо. Скорее всего, на нём проводили время необычные, отдыхающие. В свободные дни, когда власти мужа не занимались своими прямыми обязанностями, кораблик использовался ими по своему прямому назначению. Но, видимо, судно могли нанимать и мошенники. Максимову отвели маленькую, но отдельную каюту в нижней части судна и предупредили, что завтрак накрыт в салоне, где все приглашённые собираются через полчаса. Максим оформился, умывальник был в каюте. Эй поднялся наверх сразу. Одному в каюте сидеть не хотелось, да и выжидать смысла никакого не было. Пётр обошёл кораблик по палубе и встал у борта со стороны берега. Мимо приплывал Сочи. Замечательный курортный город, который рассматривать со стороны моря было одно удовольствие. «И как можно было не воспользоваться таким моментом?» «Эх, дальше бы увидеть эту красоту», — подумал Максимов. Однако, когда прошло минут пятнадцать и Сочи остался позади, потом и Адлер, Петру стало не до красот. «Похоже, кораблик уходил дальше в сторону Абхазии и вряд ли планировалось вернуться сегодня». ударил корабельный колокол. В салоне начали собираться пассажиры и игроки, как понял Максимов. Но сначала все подходили к столу с закусками и накладывали себе на тарелки разных вкусностей. Пётр никогда и не видел таких. Он незаметно сглотнул слюно и, как не хотел наброситься на снять, ограничился двумя маленькими бутербродами с колбасой и красной рыбой. Здесь была и красная икра, и асетровые. Только бутерброд надо было приготовить самому. А с этим у Максима были сложности. Тем более перед ним мужчина не смог справиться с ножом и вдобавок уронил свою тарелку, где уже лежало несколько бутербродов, чтобы золого общение одобрения. Максимов благоразумно отошёл в сторону, не торопясь жевал свои два невкусных бутерброда, наблюдая, как правильно налить чай или кофе и присматривался к публике. Очень пёстрые, как по одежде, так и по возрасту. Буфет в салоне занимал лишь небольшую часть, а дальше стояли столы на четверых, где и должна была начаться игра. Глава 8. Ой, извините. Максимов сделал шаг назад от фуршетного стола с чашкой чая и столкнулся с мужчиной в возрасте вполне благообразного вида, с седеющей бородкой клиншком. Ничего, ничего. Это вы меня извините, замешкался. Незнакомец держал в руках тарелку, на которую только что положили кусок шоколадного торта. Оба тут же рассмеялись. Я здесь первый раз, ещё плохо ориентируюсь, продолжил Максимов. Ха, да и я не такой уж старожил сдешних мест. Незнакомец обвёл взглядом салон корабля. Пойдёмте-ка вон туда. Незнакомец показал на свободный столик, где уже стояла его чашка с кофе. "А вы без сладкого?" спросил незнакомец, когда они разместились за его столиком. "Угу, не люблю". Максимov положил в чашку ломтик лимона и старательно разминал его. Потом добавил две ложечки сахарного песка. "Так только для блезирования". Пётр не знал, что толком значит это слово. но подумал, что оно подойдёт к данной ситуации. Стало быть, для удовольствия среагировал незнакомец и тут же представился. Володя. Пётр отозвался Максимов и протянул для пожатия руку. Владимир протянул свою руку так, для вида. Рукопожатия не получилось. Пётр вовремя сориентировался и не сжал руку нового знакомого. иначе могла бы получиться неприятность. Рука Володя оказалась мягкой и слабой. Вообще, Максим в светлых пляжных брючках и рубашке с короткими рукавами и сандалях на босу ногу выделялся на общем фоне присутствующих. Володя же был одет в тёмно-серые отглаженные брюки, белоснежную рубашку с бабочкой и чёрные остроносые ботинки. Из-под брюк вынялись пёстрые носки. «Я прямо с пляжа», — продолжил Максимов, — «неудобно себя чувствую среди таких, как вы, франтов». «О, Пётр, не переживайте. Посмотрите вы на этих франтов вечером». «А что будет? Не стану предвосхищать события. Может, я и ошибаюсь». Ну, поверьте, то, как одет человек, в нашем деле ничего не значит. Главное, что вот тут Максимов постучал себя пальцем по голове. Верно, подтвердил Володя и добавил. А ещё, всё мы зависим от удачи, этой удивительно капризной и непредсказуемой дамы. Я так понял, что вы здесь не первый раз. в прошлом году совершил на этом корабле удивительные путешествия и получил массу незабываемых впечатлений. И как долго длилось это путешествие? А это как раз и зависит от вышеназванной дамы. И, конечно, мат ваших ресурсов неудачников по мере их выбывания из игры высаживают на берег раньше. Тем самым круг игроков постепенно сужается, спросил Максимов. нда. Но не думайте, что здесь вас обчистят в ноль. В любой момент вы можете заявить о прекращении игры. В том году, получив удовольствие от игры, я списался на берег на пятый день. Но ведь корабль может находиться в это время где угодно. Максимов оглянулся на берег. Мы уже далеко отошли от Сочи. Насчёт этого не беспокойтесь. Скоро мы повернём обратно. Дальше в Сухуми не пойдём. Володя сделал маленький глоток кофе и спросил: Пётр, можно поинтересоваться, как вы попали в это избранное общество интеллектуалов? Да случайно. На пляже играли в дурака, я подсел, а потом поинтересовался у Андрея. У Андрея, перебил Володя. Вы тоже его знаете? Именно. Наверное, наши истории схожи. Только я его почему-то здесь не вижу. Максимов обвёл взглядом салон. Ничего. Ближе к вечеру появится. Ну, за всегда та и садятся на корабль на морвокзале. А Новичков Андрей привозит на лодке. Понятно. Схема организации плавучего казино постепенно прояснялась. Э, хорошо, на ласточке. Всё оборудовано. «Вы о чем?» — переспросил Володя. «Об этом корабле», — ответил Максимов. «Постойте, когда я садился на это судно на мор-вокзале, то прочитал на борту «Жемчужина»?» «А, ну, наверное, я ошибся». Максимов постарался сказать эти слова равнодушно, даже беззаботно, но в груди у него зашевелился неприятный червячок. Давно Пётр не чувствовал этого шевеления. Пожалуй, из событий вражено, когда раскрывал сложное дело о пещере с золотым кладом. Даже думал, что пропал этот червячок навсегда. И что спасательный круг на лодке был с другого корабля, с ласточки, возможно. Пётр вспомнил, что когда приставали к этому кораблю на лодке, солнце светило в глаза, и надписи на борту он не видел. Что задумались, Пётр, спросил новый знакомый. «А не подскажешь, как здесь подбираются компании для игры? Нашёлся Максимов тут же. Хм, никаких особых правил нет. Часть людей уже знакома, другие знакомятся тут же. Мы с вами можем подсесть к кому-то за стол или к нам попроситься. Это не суть важно. Закончив одну пульку, можно пересесть в другое место либо вообще перестать играть. Андрей, давайте к нам, Максимов позвал вчерашнего пляжного знакомого и помахал рукой. Тот зашёл в салон и разглядывал стихийно образующиеся компании. Вы не против, Пётр спросил Володю? Нет, вполне подходящая кандидатура для третьего. Тем более, мы его знаем. Притираться не надо. Третьим будешь смеясь, спросил Максимов подошедшего Андрея. Э, да, сейчас. Андрей ответил неопризелённо, явно высматривая кого-то в салоне. Однако, видимо, так и не нашёл нужного человека и не вполне довольный сел за стол к Володи и Петру. Соченко десяточку тут же предложила Андрею наиболее простую и короткую игру. Видимо, не хотел засиживаться за этим столом. "Вист по полкопейки", уточнил Володя. Рисковать деньгами сразу никому не хотелось. Да и начинать в вечер с длинной пульки было неразумно, тем более не зная своих партнёров. "Да, разомнёмся в лёгкую", Пётр выразил общее мнение и откинулся. За соседними столами рассаживались другие игроки, говорили тихо. В салоне стоял лёгкий гул, и Пётр даже ощутил выбросы адреналина. Надо заметить, что и чутьё Петра обострилось. Блуждание по тайге, посещение потаенных мест, вечный дед Матвей – все это наложили на Максимова неизгладимый отпечаток. Его внутренняя сущность изменилась. Нельзя было забывать и о жене Петра Дарье Ивановне, наследнице древней дайки, чего стоил один ее взгляд, пронизывающий насквозь. Во встрече с Ио Максимовым могло дремать состояние покоя и начинало работать в минуту опасности или при принятии важных решений. Пётр мог совершать поступки или высказывать мысли, которые на первый взгляд были нелогичными и даже неправильными, только потом становилось понятно, что он оказывался прав. В салоне появился ещё один человек. Он принес новые, еще запечатанные колоды игральных карт и заранее расчерченные для игры листы бумаги и ручки. Первоначальный гул в салоне утих, будто откатилась назад прибрежная волна, играя галькой. Теперь за каждым столом слышались только шоры сдаваемых карт и тихие возгласы при начальном торге. Максимов поймал себя на том, что очень хорошо чувствует эмоциональное состояние своих партнёров. Он, конечно, не мог видеть их карт, читать мысли, но чутьё подсказывало их действия. Конечно, 100%ного попадания не было, ошибки оставались, но и правильного выугадывания было вполне достаточно. Сначала Петру даже нравилось такое положение. Но потом он начал совеститься и потерял интерес к игре. Глава 9. Первую карточную игру закончили быстро. Ставки были небольшими, поэтому можно было и рискнуть. Каждому хотелось схватануть адреналина и испытать удачу, вернее, понадеяться на неё. Поэтому разошлись практически при своих. Червонец туда-сюда ни в счёт. Когда расчитались, Андрей извинился и счас и в салоне больше не появлялся. Максимов и Володя остались вдвоём без третьего. Но расходиться по разным столам и разбивать сыгранную пару не хотелось. Понравилось быть вместе, когда понимаешь партнёра по одному взгляду, одним словом сыгрались. ЦПР можно было попробовать расписать полку, подыгрывая друг другу. Такой приём в преференсы применялся, хотя и был не совсем честным. Может, освежимся коньячком? предложил Володя. Как бы не против. Всё равно пока без дела скучаем. Я возьму. Володя сходил в бар, принёс два с нифтера с коньяком и шоколадку. Пётр, честно говоря, и не знал, как подступиться к бокалу с тёмно-коричневым напитком, искрящимся в свете ламп, и решил посмотреть, как это будет делать Володя. Максим уже пока начал распечатывать шоколадку, а потом разломал её на кусочки для удобства. На Урале, где Пётр провёл большую часть своей жизни, алкоголю употребляли по-другому. Цель выпивки сводилась не к получению удовольствия от самого процесса питья, наслаждению вкусом и ароматом, а к банальному и скорому опьянению. В бокале Петра было от силы грамм 100, по меркам северян это так ни о чём, там пили гранёными стаканами. Похоже, Володя понял затруднение Петра, но виду не подал. Сам когда-то не знал, что и как делать. Поэтому поместил с нифтером на ладонь, сжал его пальцами, слегка покачал, вдохнул аромат и лишь затем чуть пригубил, наслаждаясь напитком. Пётр не стал подражать непонятному ритуалу. Взял бокал сбоку, благо рука, предназначенная совсем для другого, позволяла, и сразу сделал большой глоток, а половину содержимое затем задержал дыхание и, дождавшись тепла, растекающегося по телу, тихонько выдохнул. В других условиях Пётр предпочел бы ещё и громко крякнуть, выражая удовольствие. "Молодец", Володя похвалил партнёра. "И нечего тут эти этикеты разводить. Хм, так и зачем?" Пётр пожал плечами. "Делаю так, как привык". Володя ничего не ответил и сдержал улыбку. Просто он и Пётр были совсем из разных слоёв общества. И ничего страшного потомственный интеллигент в этом не видел. Пётр же, хотя и прошёл суровую школу жизни, учился совсем другому. Володе и не надо было знать, кто сидел перед ним. «А вы из каких краёв?» – спросил Володя. с Урала. И, предвидя следующий вопрос, Максимов добавил. «Лесом занимаюсь. М -м, по вам видно. Ручищи вон какие. А вы откуда?» в свою очередь спросил Петр. «Я столичный житель. Профессор из университета». Вот и познакомились. Петр поднял свой бокал и хотел чокнуться с партнером, но остановился и лишь сделал приветственное движение с Нифтером. Володя повторил то же самое. Вот только коньяк на этом у Петра уже закончился, а у Володи будто бы и не убавился. Может вам добавить? спросил профессор. Хм, спасибо, достаточно. Конечно, в хорошей компании Пётр мог выпить ещё, но здесь, в незнакомом месте, да ещё и на задании. Ох, надо было держать в остро. Вы давно играете в преференс? спросил Володя. «Лет пять. Точно и не помню, когда научился. А мы еще студентами в общежитии пристрастились. Играли на то, кому в магазин за продуктами бежать». «Раз не играем, может, мы ко мне в каюту пойдем?» — предложил Петр. «А то здесь страсти разгораются, шумно становится». «Давайте», — согласился Володя. «Я в баре еще чего-нибудь захвачу». Есть какие-нибудь предпочтения, спросил Максимов. Берите на ваше усмотрение. Максимов и Володя спустились по трапу вниз и первоначально заглянули в каюту Петра. Может, лучше ко мне, поймав вопросительный взгляд Максимова, Володя объяснил. У меня каюта побольше, удобнее будет. Когда расположились в каюте, Володя расставил закуски и всё остальное, разговор продолжился. А меня в преференс жена научила играть. Максимов начал рассказывать свою историю, и придумывать ему ничего не приходилось. Жена удивился Володе. Да. Пётр обрадовался произведённому эффекту. У ней в семье все играли. Именно в преференс, в разное. «В дурака, козла, пальчики. Всего не упомнишь». «И тесть мой, и жена играли в Кинга». «Это тоже преферанс?» «Идея та же, только козыри все время черви и взятки тематические. Что брать, а что не брать. Ну, вальтов там, дамы и так далее». «Постойте, Кинг — король червей?» «Он самый!» — Максимов обрадовался пониманию. «Он самый!» Так, это же дамский преференс. Володя даже хлопнул в ладоши. Ну да, согласился Максимов. В него проще играть. А в классику вы как научились играть? Володе было интересно всё. О, одно время у меня работа была сплошком командировки. Тут Максимову пришлось приврать. А жена, конечно, ворчала, но что делать? Деньги надо было зарабатывать. Вот и метался из города в город по гостиницам. А там всегда находились люди, с кем можно поиграть. Стало быть, у вас опыт немалый, сделал вывод Володя. Да, в разных ситуациях приходилось бывать, Максимов невесело усмехнулся и задумался. Вспомнилось ему, конечно, не карточные игры, а совсем другое. Его настоящая работа тайга. Э, Пётр решил поинтересоваться. Что-то я сегодня особого азарта не видел. Так кидают карты и кидают. Будто и нет настоящей игры. В первый день всегда так, притираются, в кураж заходят. Ни денег особых не видно было. Ну а мы с вами как? Тоже фист по полкопейки. А вообще Володя задумался говорить или нет? Но всё же решился. Настоящая игра не здесь. А где, Максимов не понял. Тут ещё есть салон. Поменьше. Только он для избранных. Володя последнюю фразу сказал шёпотом, хотя в каюте больше никого не было. Вот там ставки, так ставки. Состояние проигрывает. Вы думаете, есть ли люди с такими большими деньгами? Конечно, есть. И развлекаться им тоже как-то надо. Только они от нас с вами ничем не отличаются, и чемоданы денег с собой не возят. Володя, а вы откуда всё это знаете? спросил Максимов. Хмм, был тут до меня коллега, математик, по системе играл. И что? В большом салоне за несколько дней хороший куш взял. «А потом что?» «Пригласили поиграть в узком кругу, а через день он списался на берег». «Так мне сказали». «На берег, говорите?» «Только больше его с прошлого года и не видели». «А милиция что же?» «Без вести пропал. Может, утонул. Никто не знает». «Что-то напугали вы меня, Володя?» «Я и сам боюсь». Зачем же тогда в этом году поехали? Сам не знаю. Игра затягивает. Да вот, надеялся об Анатолии разузнать. Как же тут разузнаешь? Не знаю, ещё раз повторил Володя и вздохнул с сожалением. И вам зачем ты рассказал? В дверь каюты постучали. Открыто, заходите, громко сказал Володя. «Вот вы где!» — в каюту зашел радостный Андрей. «Не играйте больше!» «Так ты же убежал!» — возмутился Максимов. «Как убежал, так и прибежал!» «Ну что, пойдем дальше играть?» «Пойдем!» — Петр с готовностью встал. «А я, пожалуй, сегодня отдохну с дороги!» Володя неподдельно зевнул. «Ну, хозяин барин!» Андрей таким ответом остался недоволен. пошли, хлопнул он Максимова по плечу. И Пётр воспринял этот хлопок как приказ. Свободный стол наверху нашёлся, и третий игрок тоже нашёлся. Играли долго, нудно, молчали. Максимову не давал покоя разговор с Володей. Пётр теперь понимал, что плавучее казино работает вовсе не по правилам. Вернее, работало по своим правилам, криминальным. Тем не менее, Максимум хорошо выиграл в этой партии. Третий игрок ушёл расстроенным. А Андрей? Что в Андрее? Пётр так и не смог понять его. Вроде проиграл, но при этом остался довольным. Спустившись вниз, Максимов прошёл по коридору между каютами и постучал в дверь к Володе. В каюте было тихо. Спит уже, наверное, решил Максимов и ушёл в свой отсек. Остаток ночи Пётр спал и не спал, ворочался. К тому же корабль качало. В какой-то момент в коридоре послышался шум, приглушённые голоса, потом всё стихло. Утром Максимов ещё раз постучался к Володе. Дверь открылась сама. Не была закрыта даже на защёлку. Володи не было. Кровать была смята, на столе оставались остатки вчерашнего пиршества. Пётр подошёл ближе и обратил внимание на смятую салфетку, скатаную в шарик. Качка всё ещё продолжалась, и шарик катался по столу среди еды. Максимов развернул шарик и увидел только одно слово. «Берегись», написанное дрожащей рукой. Петр сразу посерьезнел, поднялся в салон и увидел Андрея, разговаривающего с низеньким толстяком. «Привет», — Максимов бесцеремонно подошел к Андрею. «А, ты? Я тебе партнер на сегодня нашел», — Андрей указал на толстяка. Знакомьтесь. Олег, толстяк, хотел протянуть руку, но спрятал её за спину, где уже была вторая. Пётр, ответил Максимов, и спросил Андрей: "А Володя где? Мы так хорошо вчера с ним сыгрались". "Списался на берег", спокойно ответил Андрей. "Это ночью-то удивился", Максимов. "Он и не поиграл толком, что уходить?" Они своей компанией решили в Гагры выйти. Как раз ночью мимо проходили. Наверное, там и продолжит играть. Максимов ещё что-то хотел спросить, но не стало. На корабле творились странные дела. в десятое. Э, может, напрасно этого дядю того. Постоянно клиент был, денежку хорошую приносил. Парень перегнулся через ограждение и смотрел на чёрную воду, на пузырьки, поднимающиеся из глубины. Э, сюда и мы дорога. Нечего язык распускать. Ты мешок хорошо завязал, спросил второй, постарше. Двойным узлом. Э, груз положил, положил. Что-то он задергался напоследок. Ничего. Теперь уже всё равно. Нас со вторым что? Шеф сказал, пусть пока играет, а дальше посмотрим. Это хорошо, шеф придумал с прослушкой. А, ага. он у нас молодец. Такими деньгами ворочает. Не нашего ума дело. Нам платят и хорошо платят. Сказали, мы сделали. Лишь не раз шефа не вспоминай. Понял? Понял. Кошелёк фраера давай. А может, парень Михаце отдал толстый бумажник старшему? Не может, старший усмехнулся и убрал бумажник. Да и на тебя мешок найдётся. Да и на меня, если что. В это время к кораблю причалила лодка, в ней был один человек. Он забрался на корабль, а лодку подняли лебедкой на палубу. «Все в порядке?» – спросил старший. «Ага, высадил обоих. Быстро все спустили». «Не садись пьяным играть», – старший усмехнулся. «Деньги целее будут». На один ты на следующий год собрался приехать, отыгрываться будет. Милости просим, заметил старший. Пойду шефу доложу. Капитану скажи, дальше идём. Хм, списался. Максимов играл автоматически и одновременно думал о своём. С чего это? Не было в планах у Володя сходить с борта. сказал бы. Он ещё и не разоигрался до -то толком. Время здесь хотел провести. Ага, уберегись. Ведь это он меня предупредил. Кого же ещё чего опасаться, кого беречься? Карцожники, не уголовники же. Тихо и мирно играют. Ну, деньги проигрывают. Так что проиграл, значит, не повезло. В следующий раз будешь более удачлив. Да и ушами не хлопай, нос по ветру держи. Хм, берегись. Володя говорил, что в прошлом году его знакомый пропал. Так, и пропал после того, как его пригласили поиграть в маленький салон. До этого, как рассказывал Володя, он наверху хороший куш снял. «Так что, не хотели, чтобы деньги на сторону ушли?» «Похоже на то. Можно взять за рабочую версию». «А при чем тогда Володя?» «Так мне все хорошо рассказал». «Черт!» Петр сидел на последней руке и со всего маху хлопнул козырем по трифовым картам партнеров. Восьмерной вист Андрея закончился недобром... А Максим в этой раздаче хорошо поднялся. Играли уже по 10 копеек за вист. Детские игры закончились. А у Максимова забрежжила разгадка. А если нас подслушали? Но мы же сидели в каюте одни, хотя в управлении недавно показывали специальную технику для этого. Неужели Так, да, общая картина становилась более-менее понятной. Володя раскрыл тайну плавучего казино. Эй, мой об этом рассказал его знакомый, потом пропавший. Может, знакомый был мастером преференций в узком кругу тоже выигрывал. Деньги могли уйти. А Делитсо он не захотел. Похоже, круг рассуждений замыкался. И что же теперь делать-то мне? Если я проиграю свои деньги, то сразу стану неинтересен. Меня просто высадят на берег. Хорошо, если рядом Сочи. Можно быстро поднять тревогу. А если где-нибудь у Сухуми, там ещё надо будет рассказать, кто я есть на самом деле. Не думаю, что меня уже объявили в розыск и направили ориентировку по всем прибрежным городам. Так можно и испортить всю разработку. На дело похоже очень серьёзно. Единственный выход для меня повторить успех знакомого Володи. Только так можно попасть в Нижнее казино и в конечном итоге распутать это сложное дело. Опасно? Конечно, опасно. Но другого выхода у меня нет. Если я, как проигравший, спешу с наберег, то и доказывать будет нечего. В эту минуту Максимов подумал о жене, о сыне, но не мог отступать и решил идти до конца. Последующая игра потребовала от Максимова напряжения всех его духовных, да и физических сил. Он мог просто свалиться и уснуть. Приходилось подбадривать себе кофе, которую он раньше никогда не пил, и категорически отказаться от алкоголя». Алкоголь даже в малых дозах сначала обострял чувства, но после наступала обратная реакция и отупение. А самое главное – пропадало чутьё. Олег оказался для Максимова слабым партнёром и быстро вылетел из казино. Андрей, как понял Пётр, не любил преферанс, лишь делал вид и играл явно не на свои деньги. Он выполнял свою роль в казино. Сводил и разводил партнеров, а потом отправлял проигравших на берег. Можно было, конечно, и остаться на корабле. Но если ты переставал играть, то надо было платить за каюту и питание. Несколько человек так и поступили, и на оставшиеся деньги устроили себе комфортабельный отдых, только наблюдая за любимой игрой». Дня через три Максимову предоставили сейф для выигранных денег. Сейф стоял в пустующей каюте с металлической дверью. А ключи, как сказал Андрей, были только у Максимова. Во что Петр, конечно, не верил, лишь делал вид, что переживает за свой выигрыш. А между тем популярность Максимова в салоне достигла своего высшего предела – Надо сказать, что большую часть преферансистов были абсолютно нормальными людьми, только азартными. Любили карты и, конечно, хотели выиграть. Только что было основным в этом желании: сама игра или деньги. Наверное, на этот вопрос не было однозначного ответа. Теперь Максимов облюбовал себе стол в дальнем от входа конце салона и играл с утра и до позднего вечера. Петр тоже любил преферанс, но за эти дни так наигрался, что с удовольствием сбежал бы на берег, чего делать было категорически нельзя. Он знал, никто его с такими деньгами не отпустит. К тому же Пётр не хотел разочаровывать других игроков, желающих поиграть с ним и помериться с силами. «А где ты нашёл такого уникума?» — шеф спросил Андрея о Максимове. «Да на пляже», — спокойно ответил Андрей. "Не ты в такое веришь?" шеф обернулся к человеку, стоящему перед открытым иллюминатором со стаканом виски. "Э, почему не верить?" Ещё один человек, Георгий, обернулся и обвёл присутствующих в каюте людей проницательным взглядом. Кроме шефа и Андрея, здесь ещё был и старший. Встречаются же умники мы на свете. Ни одного, кроме тебя, не видел, тут же парировал шеф. Был же ещё один в прошлом году, заметил Георгий. Андрей и старший молчали и в разговоров трицетов не вступали, знали своё место, отвечали только тогда, когда их спрашивали. Просто тому парню повезло, шеф усмехнулся. Да уж, человек отрицательно покачал головой и сел в кресло за стол. А потом очень не повезло. Надо было ему весь куш, что ли, отдать, шеф начал закипать. Весь, не весь, а отдать. В этом году он нам втрое бы больше заработал. Ха, разболтал дружку про выигрыш, про нас. Не сдавался шеф. И что? Георгий не хотел соглашаться. Так и будем всех подряд мочить. Каждый год по одному, а может, по двое, трое. Быстро всё закончится. А кто за нас ответит? Молчишь. Перед хозяином кто будет отвечать? «Эти, что ли?» — Георгий пренебрежительно кивнул в сторону Андрея и Старшего. «То ты же!» «Кто этот уникум?» — человек спросил у Андрея. «Приезжий из санатория», — ответил Андрей и понял, что попался, и все может плохо для него кончиться. «И все?» — Георгий заиграл желваками и сверкнул глазами на шефа. «Твой протеже. Верный человек». «Верный», — ответил шеф. «Ни разу не подводил» и спросил у Андрея. «Из какого он санатория?» «Да не успел я». Андрей по-настоящему испугался и попытался оправдаться. «Мы на следующий день сразу сюда...» «Он сам торопился», — уточнил человек. «Он сам торопился», — уточнил человек. Нет. Он только спросил, где можно в настоящий преференс поиграть. А ты хоть знаешь, сколько здесь мусорских санаториев в разговор включился шеф. Чтоб тебе на зоне до конца жизни в рамс на хлеб играть. Тихо вы, Георгий прервал разборки и спросил: "Когда его сюда приведёшь?" Завтра могу, Андрей понял, что пронесло. «Сейф?» – спросил Георгий. «Полный?» – ответил Андрей. «Веди, нельзя такими людьми разбрасываться». «А если он засланный?» – спросил шеф. «А если засланный, со всеми деньгами уйдет, и ты ему еще своих проиграешь». «Понял?» – ответил Георгий. «Понял?» – шеф помрачнел. «Понял?» Нет таких людей, которых купить нельзя. А если этот, как его, Георгий обернулся к Андрею. Пётр подсказал Андрею: "Вдоль у во идёт", продолжил человек. "То в любой стране настоящее казино сможем открыть. А там не эти жалкие крохи. Глаз с этого Петра не спускай. Понял?" Понял, ответил Андрей и встал. Чего стоишь, пошёл. Когда Андрей вышел, Георгий обратил внимание и на старшего. Рядом будешь, если что, обоих. Старший мальчики внул и вышел следом. Коротке заметил шеф. А там ещё круче. Георгий показал взглядом на потолок каюты. Вот только потолок не ограничивал этого проницательного и жгучего взгляда. Глава 11. В верхнем салоне людей оставалось всё меньше. Средства выбывших перешли в сейф, выделенный Максимову. Оставалось несколько человек, которые тоже прекратили игру или лишь наблюдали за Петром и его партнёрами, хорошими преференсистами. А эта троица сбросила ставки и играла уже не на денежный интерес, а ради удовольствия. Максимов теперь сам мог регулировать процесс. Выигрывал и проигрывал, чтобы выдержать какой-то перечет и затянуть переход в нижний салон, где должна была начаться новая игра, совсем по другим ставкам и с людьми пока неизвестными, но очень опасными. Пётр чувствовал присутствие на корабле очень сильного человека. Сильного как игрока и сильного в плане особых способностей. Максимов пока не знал, как подступиться к нему, как с ним сыграть. Если Пётр уже сейчас чувствовал этого человека, то и человек не только знал о budaчливом игроке наверху, но и сам наверняка на расстоянии пытался прощупать своего будущего партнёра. Андрей теперь тоже постоянно находился рядом. Не играл, а лишь наблюдал и, конечно, рассказывал Максимову и о том, что происходило в салоне, тем нижним хозяевам полуучего казино. С некоторых пор в салоне появился ещё один человек. Пётр сначала думал, что он из людей обслуживающих казино. Так и оно и было. только этот человек на фоне других представлялся серым пятном. У него напрочь отсутствовали эмоции, и была сильная воля и неудержимая решимость. Такого человека стоило опасаться. Одно резкое и неожиданное движение в укромном месте, и всё могло кончиться быстро и печально для Максимова. Рядом с этим человеком появлялся ещё один. «Наверняка его помощник». Оставалось надеяться только на то, что кардинальное решение внизу еще не принято. Максимов понимал, что предстоящая игра внизу будет отчасти формальной. Тем людям бороться за деньги уже не было никакой нужды. Они и так лежали в их сейфе. А то, что этими средствами вроде как обладал человек, выигравший их, ничего не значило. избавиться от него можно было в любой момент. Максимов понимал, что был ему нужен совсем для другого. Вот только для чего здесь были пока не догадки. Пётр, что-то у вас никакого движения в очередное утро, Андрея обратился к Максимову за завтраком. «В смысле?» Максимов вроде как удивился, хотя и понял, о чем спрашивает смотрящий за залом. С некоторого времени роль Андрея в подпольном казино стала абсолютно понятной. «Да, вест копеечный». «А ты об этом?» «Ну, мы познакомились, нам интересно. Разные стратегии отрабатываем. Я, например, вчера мизер в темную сыграл. Это же абсурд!» Хм, не совсем. Максимov хотел порассуждать на эту тему, но Андрей перебил его. Ты пойми, здесь не прогулочный теплоходик. Тренироваться-то можно и на берегу. Ага. Так что, предлагаешь заканчивать? Напряжение в разговоре нарастало. Хм, не то чтобы заканчивать, Андрей понял, что переборщил. Но и ты пойми. Хозяева недовольны. Наоборот. Настоящие игроки хотят с тобой сыграть. Там можно за одну игру так подняться или всё спустить, Максимов усмехнулся. Ну, сам ведь знаешь, кто не рискует, тому клопов на нарах не кормить, Пётр перебил Андрея и засмеялся. Андрей вынужденно подхватил смех, но нервно сглотнул. Максимов это заметил и неожиданно для себя продолжил. «Так что, сегодня и начнем. Я передам им. Давай, я пока на палубе подышу, а то целыми днями за картами в духоте». Максимов вышел из салона, прошел по палубе на нос судна и подставил лицо морскому ветру, соленому и освежающему ветру. И тут же почувствовал присутствие ещё одного человека, того самого, серого из обслуги. Он держался от Петра на расстоянии и внимательно наблюдал за ним. Хм. Ну это так, ни о чём, понял Максимов. Просто чтобы не сбежал. Хотя, если бы и сбежал, им-то что? Деньги у них. Не, это значит, ей нужно. Может, хотят раскрыть секрет моей удачи. Максим достал пачку БТ и закурил, оторвав фильтр от сигареты. Папирос в буфете не было. Казбек закончился в первый же день, а курить сигареты с фильтром Пётр не любил. Правда, чтобы курить их после папирос, требовалась некоторая снаровка. Табак попадал в рот и приходилось сплёвывать. Э, курки за борт бросал в океан. Вдруг вспомнил из песни из вышедшего недавно фильма. Максимов ощутил себя отчасти героем этого фильма. Только его ждали на берегу и, конечно, разыскивали. Знака никакого он не мог подать. Вот беда. Пётр, вот ты где? Максимов услышал голос Андрея, бросил окурок в воду, сплюнул и обернулся. Внизу все собрались, тебя ждут. Пошли. Пётр хотел ответить как минимум равнодушно, но всё равно прозвучала нотка обречённости. Ты чего так? переспросил Андрей. Да я устал я что-то за эти дни. Ничего. Скоро у тебя совсем другая жизнь начнётся. Если бы. Пётр пожал плечами, спускаясь по трапу. С твоими-то способностями, Андрей пытался подбодрить игрока. Меня потом не забудь, с секретарём к тебе могу пойти. Это зачем? Ну как? Кто-то ведь должен твоими деньгами и имуществом управлять. А ты об этом, где шкуру неубитого медведя? Будет, будет тот медведь, не сомневайся. Ладно, потом поговорим. Примирительно ответил Максимов, понимая, что за словами Андрея ничего личного не стояло. Максима вот только и мерещились мошенники, придумавшие плавучее казино, и главный человек был уже где-то недалеко. Андрей открыл узкую дверь, к которой заканчивался коридор нижнего этажа, и зашел первым. Максимов за ним. За дверью оказался тесный тупичок еще с тремя дверями. Петр уже хотел закрыть за собой дверь, но неожиданно за ним оказался серый саглядатый из обслуги – тоже шагнул через порог и сам закрыл дверь, повернув изнутри замок. А всё, подумал Максимов. Знаю уже, сюда никому не зайти. Между тем Андрей постучал в следующую дверь в торце тупичка. "Заходите", раздалось в ответ. Андрей открыл дверь и сделал знак Петру пройти вперёд. сам остался с сером в тупичке, закрыв за игроком дверь. "Здравствуйте, Максимов", поздоровался и представился Пётр. В небольшой каюте по борту судна гремели два круглых иллюминатора. Дальний был открыт, и в помещение поступал свежий воздух. Под потолком над столом, покрытым зелёным сукном, вращался вентилятор, не давая воздуху застояться. Вокруг стола стояли три удобные кресла. В одном сидел полный, в возрасте человек в белой рубашке с короткими рукавами. Две верхних пуговицы рубашки были расстёгнуты, и виднелась толстая золотая цепочка. Человек был коротко пострижен, и его волосы были даже не седыми, а белыми, как только что выпавший снег. Правая рука человека лежала на столе. У меня был зажат карандаш, который нервно, а может, просто в ожидании, постукивал по зелёному сукну. На большом пальце привлекало внимание внушительное золотое кольцо с тёмно-красным камнем. У открытого элеминатора стоял второй человек. И теперь Максимов понял, что присутствие именно этого человека всё время чувствовалось на расстоянии и ощущалось как непонятная и грозная сила. Правда, в чём заключалась опасность, определить было нельзя. Она была скрыта где-то очень глубоко. Этот человек заслуживал отдельного внимания. Он был высок, строен и одет явно не по сегодняшнему времени и не к месту. Наглухо застёгнутая чёрная рубашка с длинными рукавами скрывала формы тела, а узкие чёрные брюки в обтяжку уходили в короткие кожаные сапоги. Бледные кисти рук с синими венами можно было назвать музыкальными. В правой руке человек держал большой стакан с коньяком или виски, налитым на палец от дна. Волосы были длинными, как смоль черными, и забранными сзади в хвост. Лицо темным, тщательно выбритым, нос с горбинкой нависал над плотно сжатым ртом с тонкими губами. «Присаживайтесь, Петр», — предложил темный человек, подошел к столу и сел в кресло. «Присаживайтесь, Петр», — предложил темный человек, подошел к столу и сел в кресло. «Как мне к вам обращаться?» — спросил Максимов и сел на оставшееся свободным кресло. «Ах да!» — темный человек спохватился. «Мы же не представились, Георгий!» Иван отозвался седой толстячок. Максимов кивнул головой и приготовился слушать, что ему скажут и вообще зачем позвали. «Ах да!» Вот надо было показать свою выдержку. Торопливость и нетерпение играли в обратную сторону. Георгий и Иван тоже молчали, разглядывали Петра. Видимо, каждый пытался получить о нём первое впечатление. Когда пауза начала затягиваться, Георгий заговорил. Видимо, Иван был здесь главным. Пётр, мы наслышаны о ваших успехах. Наверху начал он с акцентом, который скорее отличал его от русского, но не давал возможности получить представление о национальности. И хотели бы предложить вам сыграть с нами. Скажу сразу, ваши выигранные деньги нас нисколько не интересуют. И вы можете хоть сейчас отправить их на берег своему доверенному и получить от него подтверждение. Тем более нам не интересно, кто вы есть на самом деле. Поверьте, это абсолютно неважно. Спасибо. Максимов пытался почувствовать, что же кроется за словами Георгия. Но тёмный образ сидящего напротив человека был ещё темнее его чёрного одеяния и тонул во мраке. Мне кажется, такая мера ни к чему. Не скажу, что полностью доверяю вам, но Пётр сделал паузу и спросил напрямую: "Что вы хотите от меня? Лично меня интересует, как у вас получается стабильно выигрывать. А что? Мой метод разве отличается от вашего? Максимов улыбнулся, посмотрел в глаза Георгия и провалился в чёрную бездну.